Глава 3. Демоны. Телиги с пленниками добрались до места через сутки. Вернее, сначала они проехали через чёрную стену, которая изнутри оказалась совершенно незаметна, а потом через час впереди показались очертания небольшой крепости. Простенькой. Стены представляли собой самую обычную земляную насыпь без каких-либо дополнительных укреплений. Но тут Никита понял, что в этом-то и смысл. Что защищает местных от призраков? Деревья Вот по всему периметру этого рукотворного вала и росли зелёные насаждения, еле заметно светящиеся в подступающей со всех сторон темноте. Когда телеги к ним приблизились, несколько орков, стоящих в карауле, по сигналу старшего отощили кусок стены в сторону. Никита сначала даже глаза протёр, не понимая, как они это сделали. Но потом заметил, что в этом месте вал был возведён на настоящих на рельсах платформах, и всё встало на свои места. Стражники, оказавшись внутри поселения, ушли в сторону центрального здания, где, судя по всему, жили местные бароны. А телеги с новыми пленниками повезли в направлении одного из длинных серых домов, расположенных вдоль внешних стен. Судя по всему, новички в случае чего должны были стать своеобразной сигнализацией, если призраки каким-то образом прорвут защиту и окажутся внутри поселения. Телега тем временем въехала в один из огромных, будто заводские цеха бараков. И в тот же миг защита с молниями отключилась. По крайней мере, лёгкое покалывание, которое Никита до этого всё время чувствовал где-то на границе сознания, пропало. Мясо, слушайте меня! Не успел парень оглядеться по сторонам, как внимание всех новичков привлёк мощный дворф с оголённым торсом и огромной чёрной бородой до пояса. Он заскочил на специально сложную по такому поводу гору из трёхъярусных кроватей и теперь смотрел на всех сверху вниз. Эй, да кто ты такой? Вздумал нами командовать? Дварф возвёл себя главным, забыл, что время безмянных королей давно закончилось. Эльфы, орки и даже пара людей из нового призыва довольно резко отреагировали на тёплый приём, но Чернобородый ни капли не смутился. Впрочем, он явно не первый раз встречает пополнения. И пока не случилось ничего выходящего за рамки. Я ваш старшина, можете звать меня Мастер Гоудо. Чернобородый тем временем продолжал спокойно вещать. И первое, что вы должны усвоить, вам тут не рады. Вижу, вы не понимаете, что ж, я объясню. Как только вы прошли через чёрную стену, в честь которой и названа наша шахта, план тринадцатой сферы увеличился. Мы ещё не знаем, насколько вы хороши, не представляем, сколько из вас не переживёт ближайшую ночь из-за своего бессмысленного гонора. Но мы уже должны добывать больше. Я знаю правила. В одной из дальних телег вскочил какой-то молодой парень. Никите даже на мгновение показал, что это Серега, но нет, это был какой-то местный. «Вы не можете нас убить! План-то не уменьшат, так что можете пугать сколько...» Он не договорил. Потому что в этот момент борт телеги, у которого он стоял, пробило чье-то копье. И оно же, выскочив под углом, пробило парню горло, а потом и мозг. В итоге, так и не договорив, он рухнул вниз, на грязные доски, под ноги своим товарищам. И в тот же миг новички догадались отвести взгляд от стоящего на горе из кроватей дваров и оглядеться по сторонам. Как оказалось, их со всех сторон окружили уже опытные работники. Они стояли вокруг телек слона беззвучное море, и только длинные острые палки и лежащие без движения тела показывали, что будет со всеми, кто попробует дёрнуться. "Запомните", чернобородый тем временем продолжал. "Священы только жизни стражников". Все остальные, кто помешает нам выполнить план, будут уничтожены. Лучше на пару процентов увеличить личные доли, чем терпеть кого-то, кто решил свесить ноги с нашей шеи. Дварф замолчал. И хотя у большей части новичков были довольно неплохо развиты их духовные кристаллы, никто не решился ему возразить. Наверное, тут было виновато и само место, то, как оно давило на всех, плюс молниеносность расправы. И то, как обычная палка в мгновение ока остановила молодое, полное духовной энергии сердце. Они их чем-то смазывают свои дрыны. Тихо зашептал Захарий, когда их группу выгрузили из телеги и отправили таскать кровати в выделенный им для обустройства угол барака. Учитывая, что щит не сработал, думает это местная эктоплазма. Она же заодно и парализовала мозг, не дав парню ни малейшего шанса акклиматиться. Что за тих? Думаешь, мог бы его спасти? В древней книге что-то совсем не нравилось молчание Никиты, и она решила попробовать его растормошить. «Всех не спасти», – тихо ответил парень. «Я бы попробовал, но...» «Помнишь, ты попросил меня использовать ту технику света, чтобы ощущать пространство вокруг?» «Так вот, я ее так и не отключил, и сразу почувствовал, что тот человек умер. Его чувства, его судьбу словно раз и выключили. Это страшно». «Думаешь, что тебя тоже могут так достать?» – спросила Си. Думаю, что если меня так достанут, то я никого так и не смогу спасти. Никита сжал в кулак свою единственную целую руку, ещё глубже погружаясь в мучино ощущение того, что он упустил контроль над ситуацией. Эй. Внимание парня привлёк Захария, который вместе с ним тащил их кровать. Нет, ты представляешь? Они из наших спальных мест устроили трибуну, чтобы нас приструнить. И теперь нас же отправили её разбирать. Это нормально? Уже готовишь заговор, несмотря ни на что? Никита невольно усмехнулся, глядя на сурово прищуренные глаза эльфа с обрезанными ушами. «Кстати, а не расскажешь, откуда у тебя вот этот... Э, имидж?» «Не-е-е, пусть это останется моей личной тайной!» Захария криво усмехнулся, а потом, быстро оглянувшись и убедившись, что рядом никого нет, бросил свой край кровати и подобрался к парню поближе. «Держи!» «Как ты правильно заметил, я бы не отказался от заговора, чтобы исправить свое положение в местной иерархии, и сильные союзники мне для этого не помешают». Ну или хотя бы чтобы они не были инвалидами. Никита опустил взгляд, чтобы увидеть, что эльф ему суёт. Это оказалась чья-то волосатая нога. Длинная бурая шерсть больше подошла бы хищнику, но остатки штанов говорили о том, что раньше это точно было частью кого-то разумного. И где только он её спрятать умудрился. Я заметил у входа на холоде большую кучу таких обрубков, немного пояснил свой подарок Захарии. Вот и успел прихватить один для тебя. «Ты же у нас адепт смерти, вот и будет материал, чтобы восстановить из него твою руку. Ты же сможешь?» Эльф внимательно посмотрел на Никиту, и сразу стало понятно, что он не столько хочет помочь напарнику и усилить их группу, сколько решил проверить предел силы парня. «Смогу». Никита принял подарок. «Хорошо», – кивнул Захария, – «а если что останется, спрячь. Как я понял, они используют части трупов, чтобы отманить от себя призраков. Думаю, запасной кусок мертвичины нам не помешает». После этого эльф оставил парня в покое, и Никита смог взяться за приведение себя в порядок. Конечно, для лечения мёртвой плоти ему была совсем не нужна, но отказываться от подарка он не стал. Закончив собственными руками, парень на мгновение задумался, а потом прикусил до крови губу и взялся за обработку ноги какого-то безвестно пропавшего пленника чёрной шахты. Действительно, почему бы, как и сказал эльф, её немного не изменить? Никита ломал кости, сращивал их друг с другом по-новому, добавлял внутрь немного света. По среди такого разгула смерти можно было не бояться, что его обнаружат. Ты бы потише. Один из михведей у Игрея подошёл к парню, так фанишь запретной энергией. Но Никита не собирался прятать эту свою духовную силу. Наоборот, увидев, что тут в триадстой сфере не чураются никаких средств, чтобы выжить, он собирался использовать это подаренное Марикой умение, чтобы объяснить все свои силы и способности. Живи. Вместо ответа Мехведю Никита снова вернулся к своему творению, дорисовав на нем последние руны, а потом бросил на земляной пол барака. В тот же миг остатки плоти разлетелись в стороны, и из остатков ноги наружу вылезла маленькая костяная змея. Примерно в метр длиной, с длинными острыми зубами и странными горящим неестественным белым огнем глазами. Альбинос получился. Никита немного не в попад объяснил проявление добавленного в нежить света. Хотя на самом деле в таком случае у змеи были бы красные глаза. Выглядит опасно. У Игрей лично подошёл поближе к парню, чтобы разглядеть его творение. Кстати, поздравляю с восстановлением рук. Змея может пригодиться для разведки. Захария тоже присоединился к Никити и вождю медведей. Как минимум демонов она точно издалека заметит, а призраки они её с радостью сожрут. Тоже сигнализация будет. Не сожрут. Никита покачал головой, но ничего объяснять не стал. Вместо этого он внимательно посмотрел на своих союзников и сам принялся задавать вопросы. Я видел, что вы по всему нашему бараку прошлись, что-то узнали? Нас здесь чуть больше 300 разумных. Первым заговорил эльф. Все обсуждают возможное закрытие сферы, поэтому нам, новичкам, не уделяют внимания, как обычно. Просто припугнули пока и всё. Ещё из интересного говорят о том, что культ поклоняющийся призракам поднимает голову Раньше их никто не слушал, но сейчас, когда некоторые просто теряют надежду, они набирают всё больше влияния. Ещё есть культ демонов до Байлу и грей. Его исповедуют те, кто считает, что эти твари приходят сюда не чтобы убить нас всех, а чтобы спасти. К счастью, даже сейчас этим идиотам почти никто не верит. И большинство из них сразу же отправляется в кучу из мертвецов. Биорд, тот самый старейшина из рода Гоудо, наводит тут порядок железной рукой, и его слушают. Он дворф-изгнанник, но даже после того, как его семья отреклась от него, он слышит скалы лучше любого из местных, а значит и находит больше всех скоплений эктоплазмы. При нём наш барак ещё ни разу не голодал, и местные пока это помнят. Тем не менее, возразил Захария: "Я слышал, что один из культистов демонов вчера сбежал. Некоторые начинают думать, что демоны на самом деле вывели его наружу". Ха, фыркнул Уигрей. Да, они его наверняка сожрали. А скорее всего, тот гоблин понял, что его ждёт яма, и просто дал дёра, чтобы в итоге сдохнуть в лапах призраков. Да, я тоже так думаю, но слухи всё же ходят, пожал плечами эльф. Кстати, я нашёл пару моих собратьев, которые готовы будут с нами объединиться. Они из низших родов, но лично я не знаю ни одной армии мира, которая отказалась бы даже от таких зеленокожих. а я уговорил к нам присоединиться еще пятерых моих собратьев». Добавил Михведь, сделав в пику эльфу акцент на слове «присоединиться». «Они посмотрят, как мы переживем первый день, и завтра рядом с нами добавятся кроватей. Если так пойдет и дальше, то уже скоро Биорду придется с нами считаться. Жаль, орки не стали меня слушать». И Михведь выразительно бросил взгляд на Никиту, как бы предлагая уже ему взяться за эту проблему». Хитрый испушистоу воина была предельно очевидна, но это совершенно не мешало тому выразительно щуриться и ждать реакции человека, который удивил его красным пламенем столь необычной частоты и силы. Впрочем, Никиту в этот момент гораздо больше интересовало другое. Как думаешь, спросил он у дневника. Если этот мир закрыт, и мы не сможем воспользоваться порталом, то может быть получится обойти это ограничение через мир демонов. Пробиваемся к ним и оттуда уже возвращаемся в Эдем или на землю? «Звучит и реалистично», – задумала Си. «Вот только вряд ли демоны будут рады, встретив тебя. Особенно после того сюрприза, что ты им отправил. Или тех убийц. Нет. Если мы решим пойти этой дорогой, то нужно будет очень хорошо подготовиться». «Подготовиться?» – протянул Никита. «У меня есть мои крылья. Можно повторить прием с живой тьмой». «Ну и, конечно, надо усилиться нежитью». «Если Сириус Сальвейн смог, то и у меня получится». Не знаю, сколько у меня тут будет времени, но пока мы работаем в глубине шахт, можно заодно создать побольше рыцарей смерти, а то и личей, если получится найти артефакты для их активации. Тут парень посмотрел на лежащую у его ног маленькую костяную змейку и поморщился. Если для столь простых творений хватало только его крови, то с более серьёзными созданиями смерти без полного комплекта ингредиентов будь доже не обойтись. И это не считая того, сколько времени займёт этот процесс. Впрочем, Никита не терял веры в себя. Значит, нужно заняться орками? Парень вспомнил про вопрос Мехведя. Уверен, мы договоримся. Думаешь, стоит тратить на это время? спросил Иси. Сам же хотелось сосредоточиться только на главном. Чем сильнее будет наша группа, тем меньше нас будут трогать, тем больше у нас будет времени, возразил парень, поднимаясь на ноги. Если бы он сейчас заглянул в свой внутренний мир, то смог бы почувствовать ауру удовлетворения вокруг своего дневника. Древняя книга была предельно довольна учеником. Несмотря на пытки, несмотря на длительное бездействие, несмотря на воспоминания об узах света, он не замкнулся. Всё это только сделало его сильнее. И вот теперь он не просто лез вперёд на пролом, он думал, он принимал решения и в то же время не забывал о своей сути, о свете. Почему-то эта комбинация очень нравилась ей, словно напоминала о ней самой, о том, кем или чем она когда-то была. Подожди. Захария остановил Никиту, когда тот уже собирался было двинуться к большой группе краснокожих, расположившихся недалеко от самого центра барака. Не останавливай его, рыкнул Михведь. Пусть покажут свою и нашу силу. А зачем? Эльф посмотрел Никити прямо в глаза. Ты же слышал, что сказали Михведи нашему вождю? Мои эльфы, кстати, заявили мне то же самое. Они тут не на первых ролях, но всё равно не хотят с нами объединяться, пока мы хоть немного не покажем себя. Так я повторю. Зачем нам идти корком сегодня, когда мы заранее знаем, что они откажут, и нам придётся отступить? Не лучше ли сделать то же самое, но уже после нашего первого дня в шахте? Согласен, кивнул Никита после небольшой паузы. Лучше немного подождать, а потом уже гарантированно взять своё. Кстати, а когда мы выступаем? Парень понял, что ему уже не терпится выбраться за пределы деревянного барака, и пусть там впереди его будут ждать холод, призраки, демоны и тяжёлая работа, это всё точно было гораздо лучше, чем ожидание. Да, за последние 3 года он определённо уже устал сидеть без дела. Несмотря на все надежды Никиты, ночь ему пришлось провести в бараке. Бароны благосклонно решили дать новичкам отдохнуть после долгой дороги. Но уже утром Биорд Гоудо вывел их всех на улицу задолго до рассвета, и они длинной колонной двинулись в сторону выхода из лагеря. Прошли уже знакомые парню ворота, а потом по незаметной на первый взгляд тропе свернулись с главной дороги и двинулись куда-то вниз. "Говорят, нам идти около получаса", поделился добытыми сведениями Захария. "Как там впереди? Чисто?" «Чисто!» – кивнул Никита. Как только они вышли за стены, он сразу же выпустил вперед свою костяную змейку. И теперь хоть немного, но мог оценивать то, что ждало их впереди. Вообще, для защиты от нападений у чернобородого дварфа был и хор живого дерева, выделенный ему как старшему их барака. Плюс телега с трупами, чтобы сбивать со следа одиноких призраков. Тем обычно хватало и такой мелочи. А то не останавливают же строй каждый раз. Так и план можно было не выполнить и лишиться всех положенных за успехи послаблений и дополнительной пайки. «Не нравится мне этот дварф». Захарий, не отходящий от Никиты ни на шаг, продолжал вещать. «Уж слишком у него все хорошо устроено. Разве такое бывает?» «Да, подозрительно», — согласился старший Михведь. «Тем более все знают, что дварфы — это род предателей. Их безымянные короли предавали и свет, и тьму». И они же закопались в землю так глубоко, что открыли проход в наш мир для демонов. Так что у них это в крови. Вообще-то я знал, начал Никита и сразу же поправил себя. Знал и знаю сразу несколько очень приличных дворфов. Может быть, дворфок, говорят, они горячи. Поддел парня Захария. Только не надо на меня так смотреть. Лучше подумай о другом. Если у Гоуда всё так хорошо, то получается, что он не так уж сильно зависит от плана. И в случае чего ему будет проще устранить проблему наверняка, чем рисковать ошибиться. А нужное количество эктоплазмы они и так добудут. Звучит логично, согласилась с доводом Альфа-Ц. А вот Никита ничего не успел сказать. Он почувствовал, как нить, связывающая его с костяной змеёй и рунами управления, напряглась, а потом с тонким, почти визгливым звоном лопнула. "Осторожно!" только и успел предупредить своих пареньк, когда земля под ними заходила ходуном. А потом из головы колонны донёсся тревожный бой барабанов. Не жалейте трупы, бросайте все. След за барабанами до Никиты долетел голос Дварфа. Демоны любят грызть мертвечину, не будем отказывать им в удовольствии, а сами шевелим ногами быстрее, шахты нас ждут. Во все стороны полетели ошмётки тел. Подмороженные в местном ледяном воздухе, они не издавали запаха и казалось, что просто кто-то раскидывает камни.